Глава. 1 Париж. Петербург. Париж спит. до да чего же тихо в Париже? Только на рынках полаивают таксы, гоняющие крыс по павильонам. На берегах сены всю ночь дежурят огромные псы, ньюфаундленды, приученные вытаскивать из реки утопленников. Париж спит. Опочил в Тюэллерии первый консул. Отдыхает мозг Бертье, уснувшего под лимаркиза Висконти. Спит нежная Александрина в крепких объятиях генерала Муро. Дрогнут под мостами бродяги, дрыхнут в тюрьмах кандидата на тот свет, В казармах досыпают усатые ворчуны гвардии. античные светильники на треногах освещают благоуханные потемки спален в сен жермени чадят вонючие огарки в рабочих предместьях. Но всю ночь оживленно у набережной Берси, куда подплывают из провинции баржи и лодки, наполненные алкоголем, Быстро буравится в бочках дыры для пробы. Акцизные чиновники, испытав на языке крепость, указывают, куда выкатывать бочки. Здесь не церемонятся с созданием букета. В чаны льется бордосское, красное с белым. Красители из бузины и ежевики довершают процесс природы. А знатоки будут щелкать потом языками от удовольствия. Ах, какой аромат! В молодые коньяки, еще зеленые и противные на вкус, мастера бухают ведрами крепкий раствор чайного листа, добавляют сиропов, и коньяк из молодого моментально обретает возраст двадцатилетнего бархатистого. Вода по-прежнему играет главную роль, а сделать из одной бочки вина две бочки — пара пустяков. Наконец, у Берси есть такие вина, которые без лишних разговоров сразу выливают в сену, и река уносит их в море. В реку же выливали сбоин Парижа и кровь больных животных, бросали в омут негодное мясо. Но, как заметила полиция, бедняки его тут же вылавливали. Ночь пошла на убыль. В моргах столицы разбирают трупы, опознанные отделяют от неопознанных. В конторах полиции тоже идет опознание. Рецидивистов отделяют от тех, кто сегодня ночью впервые приобщился к этому ремеслу лавочники поззевовые уже отворяют ставни магазинов в притонах парижа звенят цепи которыми прикованы к стенам оловянные кружки с черным кофе заодно су париж не привык бросаться кусками к услугам бедняков продавцы черстого хлеба и мяса, вынутого из бульона продавцы хлебных корок И бульона без мяса. В переулках началась раздача бесплатного супа для голодающих. Прошли посвистовые расклейщики афишек. Бонапарт поощрял коммерческую рекламу. При нем не только мост Понтнеф, но и все дома обклеили призывами не жалеть денег на отечественные товары. По улицам Парижа покатились пассажирские дрожки с автоматами-таксометрами. В такси их теперь называют счетчиками. В кафе «Режанс» азартные игроки уже расставили шахматные фигуры, а на «Рю де Пули» за плату играет желающими шахматный автомат. Во дворе Лувра, где раскинулась вторая промышленная выставка, Появились первые посетители. Публику привлекает осмотр одежды без единого шва. Изобретатель одежды выворачивает ее наизнанку, и сюртук в его руках превращается в плащ, а из жилета получаются брюки. Лошади-тяжеловозы, ступая копытами по набережным сены, влекут за собою вверх по реке нагруженные баржи, а навстречу им уже поспешает первобытный пароходик. В общественных купальнях в воде плещутся аристократки, обязанные платить за купание особый налог на тех бедных, которых Бонапарт кормит дешевым супом. Ну, ладно, кажется, Париж проснулся, теперь всем найдется дело. «Вот уже разлетелись по магазинам пор-рояля говорливые стайки модниц, и продавцы раскручивают перед ними рулоны новых материй. Очень приятен цвет лягушки, упавшей в обморок. К вашим глазкам, мадам, подходит цвет мечтательной блохи. Вчера получен муслин из пондишеири». «Паук, замышляющий убийство мухи, вас это не устраивает? Вы находите, что это слишком дорого? Тогда позвольте, я предложу вам самый модный шелк из леона, имеющий оттенок влюбленной жабы». Для меня, читатель, эти названия загадочные так же, как и странности денежного курса, о котором я уже говорил. В женских модах начиналось засилие ампира, при котором силуэты женщин все больше совпадались с фигурами на барельефах, бегущими по краям древних этрусских ваз. Ах, если бы моды были только частным капризом! Но в том-то и дело, что на историю одежд накладывается политическая потина времени. Екатерина II уже пыталась вырвать у Парижа монополию моды. Она заполнила Париж детскими распашонками по своим выкройкам, диктовала парижанам новые вкусы. Дамские шубки из русских мехов никогда не выходили из моды. У себя же дома Екатерина боролась с уродствами моды посредством их оглупления. Заметив несуразные фраки, в такие же фраки она велела наряжать дворников метущих панелей. Чтобы отучить пяти метров от упорного ларнирования дам в театре, она раздала ларнеты извозчикам. А когда молодежь сочла очки украшением лица, она указала носить очки чиновникам полиции. При Павле Первом борьба утратила юмор. Модников сажали на кауптвахты, из городов высылали на природы В круглых шляпах императору виделись явные признаки якобинства. При Александрии старые вельможи еще донашивали туфли маркизов Версаля с красными каблуками, а их внучки, поспешая на бал, уже раздевались в духе директории. Мода на излишнее оголение сумела побороть даже страх перед крещенскими морозами. А пример Терезы Тальен оказался чересчур заразителен. Московский Меркурий оповещал читателей. Ни один кавалер уже не говорит о красоте плеч или грудей. Кто желает оказать даме учтивость, тот хвалит форму ее нижних частей. Громкие победы Бонапарта в Италии Обогатили шкатулку Жозефины старинными камеями, и с тех пор ношение античных камей стало почти обязательным для богатых женщин. Египетский поход Бонапарта вызвал интерес к восточным шалям и тюрбанам. С головы мадам де Сталь тюрбаны перешли на головы русских дам, засвидетельствованные на портретах лучшими живописцами эпохи. Наконец, из салона мадам Рекамье танец па де покорил Москву и Петербург, потом на тройках с бубенцами прокатился по стылым сибирским трактам. «Па-де-Шаль» танцевали мещанки в Иркутске, жены флотских офицеров в гарнизоне Петропавловска на Камчатке. Конечно, при всей любви русского барства к халатам и колпакам, фригийский колпак, символ якобинства, в России не прижился. Чтобы подразнить старцев, его иногда надевал только граф Павел Строганов, бывший член якобинского клуба, участник штурма Бастилии, а теперь интимный друг императора. «Александр, образованный Заметил, что форма фригийского колпака с клапанами на ушах встречается на древних скульптурах, изображающих Париса. Но как фригийская шапка Париса, судящего о красоте Афины, Геры и Афродиты, могла сделаться признаком революционных воззрений? «Это знак позора и унижения», — пояснил ему Строганов. При королях Франции такие вот колпаки носили солдаты штрафного полка «Шатовье», избившие своих офицеров за воровство денег. Самкилоты переняли от них эти шапки в знак солидарности с бунтарями. Россия переживала время отмирания петровских коллегий. Страна заводила министерство. И, гуляя однажды с императором вдоль Невы, граф Якобинец сказал ему, «Люди у нас, государь, лучше, чем в Европе, но порядки у нас хуже европейских. Я, скорее, соглашусь быть адъютантом при генерале Бонапартии, нежели министром в России, где продлевается гнусное крепостное право». Александр I, ученик либерала Лагарпа, Сказал графу Строганову, ученику Монтаньяра Жильбера Ромма, «Ловлю тебя на слове, Попо. Вот ты и станешь моим министром внутренних дел, дабы облегчить нужды народа». Была мода на всяческие шатания, словесные свободомыслие безумное франдерство юности. И старый Гаврила Державин, сидя в своем саду на фонтанке, допевал ветхие песни. Я треклятые навезли из Парижа с раму всякого, куда ж нам русским людям деваться, хоть топись. По наследству от бабушки Александру достались вельможи, продолжавшие екатеринствовать. Это были деловые политики, приученные думать, что Россия пуп земли. И если в Петербурге чихнули, Европа обязана переболеть простудой. К числу Екатериницев принадлежал и граф Аркадий Морков, ставший послом в Париже. Бонапарт еще не был развращен всеобщим поклонением, но уже привык видеть в тюэлерии сагбенные спины германских дипломатов, и ему не совсем-то был понятен этот русский гордец. Первый консул решился на маленькую провокацию, дабы проверить стойкость духа посла. Проходя мимо Моркова, он как бы нечаянно уронил свой платок. Морков это заметил, но спины не согнул. «Вы что-то уронили», — заметил он равнодушно. Между ними, как между дуэлянтами, лежал платок, казалось, определяя тот нерушимый барьер, который нельзя переступить при выстреле и первый консул сдался. Хорошо, сказал он, поднимая платок с пола. Я надеюсь, подписание трактата менее затруднит вас. Вскоре Морков и Телейран составили договор. Первый после революции договор России с Францией. Петербург расписался перед всем миром, в том, что Россия отныне признает не только новую Францию, но и все те изменения, которые произошли во Франции, как итог революции. Выиграл скорее Бонапарт, ибо теперь признанный авторитетом России он мог потребовать от Европы такого же признания. И сразу же после подписания трактата в Париж поехали русские, не только ради любопытства, не только по делам службы, но и всякие моты, обормоты, жаждущие приключений отнюдь не героических Фуше был недалек от истины, докладывая консулу, в головах этих бояр рус прыгают всякие зайчики, а русские дамы воспламеняются вроде греческого огня, секрет которого наукою еще не разгадан напарт не терпел иностранцев в Париже. Но коли эту нечисть никаким порошком не вывести, он хотел бы сплотить всех туристов в единую послушную колонну. Для этого Фуше разработал групповые экскурсии по музеям, антикварным лавкам, даже на фабрике, в больнице и в бедлам для женщин, которые свихнулись от неразделенной любви. Немцы, датчане и прочие не французы Дружно шагали по улицам, разевая рты в указанных гидами местах. Но русские, русские, прошу прощения, разбегались по Парижу, как тараканы по избе. Кто в игорный дом, кто вставлять фарфоровые зубы, кто бежал не зная куда. И вообще всем видом массовых развлечений россияне предпочитали личную свободу. Целомудренно молчавшие у себя дома, в Париже они развязывали языки до такой степени, что французы иногда принимали их за опытных агентов фуше. Ругая своих царей, уж не хотят ли эти боярус вызвать ответную брань по адресу Бонапарта? Облаев свои порядки, русские тут же брались за критику порядков французских. Обедая у Веро, они уже были недовольны. Что за пулярка? Обнищали вы, да. У нас в России покажи такую пулярку коту, он тут же расхохочется. От Веро критика подкрадывалась к тюэлери. Чего это консул Мелюзгу в свиту набрал? Одна фанаберия развешь это двор? Вы к нам приезжайте, мы вам покажем. Фрейлин у нас тысяча. И каждая на цыпочках, от Рюрика, от Гедемина, от Византии свет получивший. А я вчера на приеме в сент клоу маркизу Висконти разглядывал. И чем это она Бертье соблазнила? Ведь у нее вместо бюста вата напихана. А у нас на Руси без обмана натурель, опять же этот, как его, Ну, Бонапарти, наговорили мне, Моренго там и прочее, а я на параде своими глазами видел, как он с лошади кувырнулся. Да у нас его и в корнеты бы не выпустили. Кому он нужен такой? Лувр уже ломился от художественных ценностей. Бонапарт велел издать на разных языках отличные путеводители. Семнадцать театров Парижа ежевечерне манили зрителей. В театрах русские бывали шокированы. Вдруг ни с того ни с сего. В зале гасили свет, зато ярко освещали сцену с актерами, ибо яр рус, оказавшись в темноте, озирались на соседей, карманников в париже хватало. Фуше присмотрелся к этим господам и оставил их в покое. Зато с русскими дамами ему пришлось повозиться. Греческий огонь, однажды вспыхнув, тушению не поддавался. Вчера, допустим, она приехала в Париж, сегодня обедает у Телли ирана ужинает в Мальмезоне, завтра разводится с мужем, ее уже видели с Мюратом, потом надолго исчезает и вдруг обнаруживается в Шароне с паспортом на имя мадам Фрежери. Начинают проверять, все верно. Вот и ее муж, мсье фражери Хватают обоих. Везут в Париж, где оказывается, что мсье Фрежери Мюрат, женатый на сестре Бонапарта, и теперь он готов загрызть министра. Фуше, что ты лезешь не в свое дело? Когда же русские дамы проматывались, Они открывали в своих квартирах и горные пристанища, за сокрытие которых платили поквартально. И кому вы думаете? Самому министру полиции Фуше. За это Фуше поставлял им своих шулеров, чтобы доходы повысились. Скоро в это финансовое предприятие затесался и министр иностранных дел Тейли Иран, соблазнивший русских... Провозить во Францию запретные английские товары, бельгийские кружева и фальшивый жемчуг. Сам он стоял в стороне. Деньги собирала мадам де Гран, страшная взяточница, холодная, как лед, и прекрасная, как Венера. На этом рассказ о развитии туризма можно было бы и закончить, но еще возможны всякие комбинации, ибо фантазии у русских было хоть отбавляй. Для Фушена всегда осталось загадкой, каким образом русские аристократки оказывались в Тюэллерии и Мальмезоне раньше французских. Они умудрялись запросто бывать даже там, куда и Фушени пускали. Он вызвал писаку фулью. Хорошо бы свалить русского посла. Для этого войди к нему в дружбу. Гневно порицай Бонапарта и меня, и будешь сочинять все, что он хочет, а я добавлю. Скоро Морков провинился в глазах Бонапарта. Он выписал для себя, за деньги, конечно, из Лондона конскую упряжь избрую. Ничтожный эпизод. Но Бонапарт уже повысил голос, говоря, что у него тоже есть мозоли. И не советую на них наступать, даже вам, посол, разве не известно, что я нахожусь в войне с Англией? «Россия с Англией не воюет», — отвечал Морков. «Но Россия подписала трактат о дружбе со мною». «Да, но она не отвергает дружбы с Англией», — доказывал Морков. «Я был бы согласен купить уздечку для лошади в Париже, если бы они были у вас такого же отличного качества, как и в Лондоне». Бонапарт писал о Моркове. «Он не дал ни одного обеда, и мне едва известно его место жительства». Но среди русских в Париже были и серьезные люди скупавшие ценные картины, книги. Приятные собеседники в научных и литературных салонах их часто видели гостями у мадам Рекамье и мадам де сталь Им не стоило большого труда выяснить, что связи продажного журналиста Фулью выводят прямо к Фуше, о чем и было доложено Александру. «Предупредите графа Моркова» но отзывать его из Парижа, доставить удовольствие Бонапарту. «Мы этого делать не станем», – распорядился император. «Заодно прикажите, чтобы для мадам де Гран, любовницы теля Ирана, приготовили партию английских товаров». В это же время Бонапарт, желая показать свою Францию в лучшем виде, отправил в Петербург адъютантов Дюрокко Сколенкурун, Выбор был удачен. Если дюрок, приятель консула, был просто обворожительный человек, то маркиз Калинкур выгодно представлял ту аристократию, которая перешла на сторону Бонапарта. После частной беседы с Калинкуром царя навестил его брат, цесаревич Константин. «Саня, о чем ты болтал с маркизом Арманом?» «Арман Калинкур?» Интересно рассказывал о Аморо, под началом которого воевал на Рейне. Маркис — умный человек. Мы перебирали с ним судьбы французских эмигрантов. Константин был участником походов Суворова. Саня, — сказал он брату, — меня давно терзает одна история. Настолько странная, что в нее трудно поверить. Когда я с Суворовым отступал из Италии, Я задержался в Мейнингене, где проживал тогда герцог Луи Энгиенский, сын принца Конде. Рано утром меня разбудил шевалье де Жуанвиль, сообщивший, что герцог немедленно должен меня видеть. Я вскочил в седло и поскакал. Энгиенского я застал в страшном волнении. Вот его подлинные слова — Бонапарт вернулся из Египта, и бурбоны спасены, я преклоняюсь перед его гением и почту за счастье служить ему. Мне пришлось напрячь свое красноречие, дабы убедить Ангиенского не делать этого, ибо кровь бурбонов обязывает его к мести. Напрасно ты его отговаривал. Аристократы сейчас делают при Бонапарте хорошие карьеры. «Дюроки способны рубиться и танцевать, но управлять будут маркизы Колен Куры». «Уверен. Предложи тогда энгиенский шпагу к услугам Бонапарта, и этот жест к выгоде консула сразу подорвал бы влияние эмигрантов в Лондоне. Мне странно даже», — продолжал Александр. Энгиенский никак не может оторваться от рубежей Франции, часто просиживая в пустынном отеле Баденского Эттенхейма почти в лесу. Как он не боится! Александр был женат на принцессе из Бадена. Через переписку жены он узнавал все баденские новости. — Это меня не удивляет, — ответил ему цесаревич. — У герцога давний роман? с Кларой Роган де Рошфор. Она живет в Эттенхейме, и он не перестает за ней волочиться. Ни цесаревич Константин, ни император Александр, ни даже сам Бонапарт еще не подозревали, куда их заведут лесные тропинки от Эттенхейма, и не так далее. Между Парижем и Петербургом сверкнет первые молния.